Глава 20 объясняющая знаменитую личность господ Дотсона и Фогга и веселые забавы их конторщиков, с подробным описанием трогательного свидания между мистером Уэллером и почтенным его родителем, о котором уже давно не было ни слуха, ни духа. В одно прекрасное утро на одном из отдаленных концов Корнгиля. В нижнем этаже грязного и закоптелого здания заседали четыре клерка господ Дотсона и Фогга, знаменитых стряпчих в суде Королевской скамьи и в Высшем суде. Небесный свет и яркое сияние солнца были столько же доступны для этих господ, сколько для человека, посаженного среди белого дня на дно глубокого колодца откуда, однако ж, он мог на досуге считать звезды и производить астрономические наблюдения, чего никаким способом не могли делать конторщики господ Дотсона и Фогга. Конторой была грязная, темная, сырая и затхлая комната с высокой деревянной перегородкой, скрывавшей клерков от наблюдения любопытных взоров. Между множеством других интересных предметов Постороннему зрителю бросались в глаза два оборванные кресла, гремучие стенные часы, календарь, вешалка для шинелей, гвозди для шляп и с полок, на которых красовались огромные связки пыльной бумаги и несколько разнокалиберных бутылок с чернилами. Сюда-то, по воле неумолимой судьбы, явились, наконец, мистер Пиквик и верный его слуга. Это было в пятницу, поутру, на другой день после событий, описанных нами в последней главе. Мистер Пиквик и Самуэль Уэллер постучались в стеклянную дверь. «Кто там? Войдите!» — закричал голос изнутри. Мистер Пиквик и Самуэль Уэллер вошли. «Дома ли, сэр, господа Додсон и Фок?» — спросил мистер Пиквик, ласковым голосом, подвигаясь со шляпой в руках, к деревянной перегородке. «Мистера Дотсона нет дома, а мистер Фок занят своими делами», отвечал голос за перегородкой. И в то же время голова, которой принадлежал голос, украшенная пером за левым ухом, взглянула через перегородку на мистера Пикфика. Это была шершавая, ярко лоснящаяся, напомаженная голова с волосами песочного цвета, разделенными на два неправильные полукруга. Лицо ее украшалось парой крошечных глаз и грязными воротниками туго на крахмаленной рубашке. «Мистера Дотсона нет дома, а мистер Фок занят своими делами», повторил человек, которому принадлежала напомаженная голова. «Когда воротится мистер Дотсон?» спросил мистер Пиквик. «Не могу сказать». «Скоро ли мистер Фок...» покончит занятия своими делами. — Не могу знать. Затем напомаженный человек принялся с великим глубокомыслием чинить свое перо, тогда как другой конторщик, продолжая готовить для себя в двух стаканах содовую воду, бросал на него одобрительную улыбку. — Я подожду, — сказал мистер Пиквик. На это не последовало никакого ответа. Мистер Пиквик сел без приглашения и начал от безделья прислушиваться к бою стенных часов и шумному разговору клерков. — Весело было! — спросил один из этих джентльменов в сером фраке, с медными пуговицами и широких штанах чернильного цвета. Вопрос был, очевидно, вызван продолжавшимся повествованием о приключениях прошлой ночи. — Дьявольски весело! — отвечал другой джентльмен, разводивший соду. — Кутили на прополую! «Том Куминс был президентом», — сказал джентльмен в сером фраке. «Налезались все. Я воротился домой в половине пятого и был так пьян, что никак не мог доискаться ключа в своем кармане. Спасибо уж, кухарка вышла навстречу и отперла мою комнату. Не то пришлось бы растянуться у порога. Желал бы я знать, что сказал бы на это старик Фок. Ведь пришлось бы, я думаю, отваливать на попятный двор, если бы он пронюхал эту проделку». Дружный хохот служил ответом на это замечание юмористического свойства. «У фога сегодня поутру была потеха своего рода, когда Джек сортировал наверху бумаги. А вы уходили со двора», — сказал серофрачный человек. Фог извольте видеть, перечитывал здесь письма» полученные с последней почтой. И вот вдруг вламывается в дверь этот голоштанник как бишь его... Ну, тот, э -э -э, против которого мы настрочили бумагу, в Кэмберуэль. «Рамси — Рамси! — сказал клерк, говоривший с мистер Пиквиком. — Ну да, Рамси, ведь он обил у нас пороги. — Что скажете, сэр? — говорит Фок, взглянув на него из-под лобья. — Ведь знаете, как он смотрит? — Деньги, что ли? — Да, — говорит Рамси, — принёс деньги вам, сэр, все сполна. Долг мой — два фунта 10 шиллингов. — Да, протари, по вашим словам, стоит три фунта пять шиллингов, вот вам вся сумма! — продолжал он, вынимая с глубоким вздохом денежный свёрток из своего кармана. Старик Фок взглянул сперва на деньги, потом на Рамси, и потом кашлянул три раза. Вы знаете, как он кашляет. — Ну, думаю себе, быть тут чуду. «Вы, полагаю, не знаете», — сказал он. «Что уж ведь подано к взысканию против вас, и это естественным образом должно увеличить издержки». «Как это можно?» — сказал Рамси, отскакивая назад. «Срок только что кончился вчера вечером. Знаю», — сказал Фок. «Бумагу мы отправили сегодня поутру. Джексон ведь отнес ее в суд, мистер Викс». «Разумеется, я сказал, что отнес». Старик Фок кашлянул опять и взглянул на Рамси. «Боже мой!» — сказал Рамси. «Сколько трудов мне стоило скопить эти деньги, и вот опять не впрок! так можно с ума сойти!» «Не сойдете!» — сказал Фок холодным тоном. «Ступайте-ка лучше домой и зацепите еще малую талику!» «Да где же бы я взял? Нет у меня ни пенни в целом доме!» — вскричал Рамси, ударив кулаком по столу. «Послушайте, сэр, вы пришли сюда, конечно...» «Не за тем, чтобы делать грубости у меня в канцелярии», — сказал Фок притворно-сердитым тоном. «Я вам не делаю никаких грубостей», — сказал Рамси. «Вы грубиян, сэр», — сказал Фок. «Извольте убираться вон и приходите в канцелярию, когда научитесь вести себя как прилично порядочному джентльмену». Рамси пытался было еще что-то сказать, но Фок не хотел больше слушать. «Бедняга!» Взял свои деньги и вышел из канцелярии. Лишь только затворилась дверь, старик Фок повернулся ко мне с веселой улыбкой и вынул бумагу из кармана. «Вот вам, — говорит, — наймите извозчика и скачите в палату как можно скорее. Протори мы выручим сполна, со включением законных процентов. Он человек степенный, с огромной семьей и зарабатывает около 25 шиллингов в неделю». Мы повыжмем из него все, что можно, мистер Викс. Это будет истинно доброе христианское дело. Он человек бедный и сидит иной раз без куска хлеба, со своей голодной семьей. Пусть для него этот случай послужит уроком. Не входить опрометчиво иной раз в долги, когда трудно заплатить. Не так ли, мистер Викс? И, уходя из комнаты, Фок улыбался с таким добродушным видом, что весело было смотреть на него. «Человек деловой, господа!» — сказал Вик с тоном величайшего удивления. «Заноза! Провал его возьми!» Все писари единодушно согласились с этим мнением и нашли, что мистер Фок — образцовый стряпчий. «Здесь тонкий народ, сэр!» — шепнул мистер Уэллер своему господину. «Сумеют и продать, и выкупить!» Мистер Пиквик утвердительно кивнул головой и откашлянулся довольно громко, чтобы привлечь внимание молодых джентльменов за перегородкой. Облегчив свою душу разными замечаниями и остроумными шуточками насчет одураченного Рамси, писари действительно припомнили на этот раз, что в их конторе сидит незнакомый джентльмен. Фок не свободен ли теперь?» — сказал Джексон. «А вот я справлюсь», — сказал Викс, лениво вставая со своего места. «Как о вас сказать мистеру Фогу?» «Мое имя Пиквик», — отвечал достославный герой наших записок. Джексон побежал наверх и, немедленно воротившись, объявил, что мистер Фог просит мистера Пиквика подождать минут пять. Передав это поручение, мистер Джексон опять уселся за стол. «Как зовут этого джентльмена?» спросил викс пиквик отвечал джексон это ответчик по делу вдовы бардель тихий шорох и напряженные усилия задушить припадок смеха послышались из-за перегородки они сэр подскрыливают над вами шепнул мистер уэллер подскрыливают надо мной воскликнул мистер пиквик что это значит сэм вместо ответа мистер уэллер указал большим пальцем через свое плечо, и мистер Пиквик, обратив в эту сторону свои глаза, с изумлением увидел, что все четыре клерка, делая самые уморительные гримасы, обозревали через ширмы до мельчайших подробностей фигуру и осанку мнимого возмутителя спокойствия женских сердец и бессовестного нарушителя нежных клятв. Пораженный, однако же, его гневным взглядом, Они бросились к своим местам, и неистовый скрип перьев возвестил начало их усердной работы. Внезапный звон колокольчика заставил мистера Джексона вновь отправиться в комнату Фогга. Вратившись через минуту, он объявил, что мистер Фог может теперь принять мистера Пиквика, если угодно ему пожаловать наверх. Наверх пошел один мистер Пиквик, а верный слуга его остался внизу. На одной из комнатных дверей второго этажа была изображена аршинными буквами золотая надпись Мистер Фок. После предварительного доклада Мистер Пиквик вошел наконец в эту заветную дверь. Додсон, дома? – спросил Мистер Фок. Дома, – отвечал Джексон. Попросите его сюда. Слушаю. Джексон ушел. Не угодно ли вам присесть? сказал фок вот вам пока мест газета мой товарищ сейчас придет и мы потолкуем вместе о вашем деле мистер пиквик присел и взял газетный листок но вместо того чтобы читать принялся осматривать делового человека это был высокий худощавый морщинистый джентльмен в черном фраке пестрых панталонах и черных штиблетах казалось что мистер фок Всю свою жизнь питался одними овощами. Минут через пять вошел мистер Дотсон, полный, статный и весьма суровый джентльмен с грозной походкой и громким голосом. Разговор начался. Это мистер Пиквик, сказал Фок. А, -а, -а вы ответчик по делу миссис Бардаль. Да, сэр, проговорил мистер Пиквик. Очень хорошо. — сказал Додсон. — Что же вы предлагаете? — Ну, — сказал Фок, запуская руки в глубокие карманы своих панталон и забрасывая голову на спинку кресел. — Что вы предлагаете, мистер Пиквик? — Постойте, Фок, — сказал Додсон. — Пусть он сперва ответит на мой вопрос. — Я пришел, господа, — начал мистер Пиквик, бросая кроткий взгляд на обоих дельцов. «Я пришел, господа, выразить свое изумление по поводу вашего письма и спросить, на каких основаниях вы намерены действовать против меня?» «Основания?» — начал Фок, тотчас однако ж, остановленный своим товарищем. «Мистер Фок!» — сказал Додсон. «Я намерен говорить». «Прошу извинить, мистер Додсон», — сказал Фок. «Что касается этих оснований, сэр», — продолжал Додсон назидательным тоном, «вы должны прежде всего обратиться к вашей собственной совести и к вашим собственным чувствам. Мы, сэр, мы обязаны в этом деле руководствоваться единственно показанием нашей клиентки». Это показание, сэр, главнейшим образом может и должно быть рассматриваемо с двух противоположных сторон. Оно может быть истинным, может быть и ложным, может быть вероятным или может быть невероятным. Но если оно действительно содержит в себе признаки истины и вероятности, я без обиняков скажу вам, сэр, что основания наши сильны, тверды, непоколебимы. «Быть может, сэр, вы злоумышленник. Или, может быть, и то, что вы просто человек несчастный. Но если б, сэр, понадобилось мне по долгу совести и чести выразить откровенно свое мнение насчет вашего поведения, я, не колеблясь, сказал бы, что мне можно в этом случае иметь одно только мнение». Здесь мистер Додсон выпрямился с видом оскорбленной добродетели и взглянул на Фуга который заложил руки в карманы и бросал на своего товарища одобрительный кивок. «Без наималейшего сомнения», — подтвердил мистер Фок. «Позвольте, сэр», — сказал мистер Пиквик, побеждая болезненное чувство, возбужденное в нем этой сценой. «Позвольте уверить вас, что в настоящем случае, когда речь идет об этом деле, я самый несчастный человек в мире». «Очень может быть, сэр. Я даже надеюсь», — отвечал Додсон. «Если вы действительно невинны в обвинении, которому подвергаетесь на законном основании, то несчастье ваше превосходит всякое вероятие. И я решительно сомневаюсь со своей стороны, чтобы честный человек, кто бы и как бы он ни был, мог сделаться в такой степени несчастным». — Что вы скажете на это, мистер Фок? — Мое мнение во всех пунктах совершенно согласно с вашим, — отвечал Фок с улыбкой недоверчивости. — Дело, сэр, начато по законной форме, и мы уже составили протокол, — продолжал Додсон. — Мистер Фок, где исходящая книга? — Вот она, — сказал Фок, подавая большую квадратную книгу в софьянном переплете. Извольте взглянуть, — продолжал Додсон. Миддлсекс. Августа 28 -го, 1828 года. Жалоба вдовы Марты Бардель на Самуэля Пиквика. Иск в пятьсот фунтов. Адвокаты Додсон и Фог. Все на законном основании, сэр. Додсон кашлянул и взглянул на Фога. Тот немедленно повторил. Все на законном основании, сэр. И потом оба они взглянули на мистера Пиквика. «Стало быть, господа», — сказал мистер Пиквик, — «я должен прийти к заключению, что вы серьезно хотите пускать в ход это дело?» «И пустили!» — отвечал Дотсон с выражением, близким к улыбке. «Можете быть спокойны на этот счет. Мы знаем свое дело». «И миссис Бардель действительно требует за какую-то неустойку полторы тысячи фунтов?» — сказал мистер Пиквик. «Не больше, не меньше. И то потому, что мы уговорили ее зайти до этой суммы. Требование могло быть увеличено по крайней мере в три раза», — отвечал Додсон. «Впрочем, миссис Бардель, если не ошибаюсь, объявила решительно и твердо», — заметил Фок, взглянув на своего товарища что она не намерена спустить ни одного фартинга». «В этом не может быть никакого сомнения», — отвечал Додсон. «Не угодно ли, сэр, мы прикажем изготовить для вас копию с этого дела?» «Очень хорошо, господа, очень хорошо», — сказал мистер Пиквик, поднимаясь с места и пылая благородным гневом. «Я пришлю к вам своего адвоката». «Этим вы доставите нам величайшее удовольствие». — сказал Фок, потирая руки. «Нам будет очень приятно», — сказал Додсон, отворяя дверь. «Но прежде, чем я уйду, господа», — сказал раздраженный мистер Пиквик. «Позвольте мне заметить, что такого гнусного и подлого дела...» «Обождите, сэр! Сделайте одолжение!» — перебил Додсон с величайшей учтивостью. «Мистер Джексон! Мистер Викс! Мы здесь!» Прошу послушать, что говорит этот джентльмен. Теперь, сэр, не угодно ли продолжать? Сделайте милость без церемонии. Вы, кажется, изволили говорить о каком-то гнусном и подлом деле. Говорил и повторяю еще, что такого гнусного и подлого дела не могло быть во всей истории английских законов, сказал мистер Пиквик энергичным тоном. «Довольно вам этого?» «Слышали вы, мистер Викс?» — сказал Додсон. «Вы не забудете этих выражений, мистер Джексон?» — спросил Фок. «Слышали и не забудем», — отвечали клерки. «Быть может, сэр, вам угодно назвать нас вымогателями?» — сказал Додсон. «Назовите, если вам угодно. Сделайте милость!» «Да, вы вымогатели!» — сказал мистер Пиквик. «Прекрасно! Слышали вы это, мистер Викс?» — спросил Додсон. «Да, сэр!» — отвечал Викс. «Не угодно ли вам, сэр, подняться еще ступенью повыше?» — прибавил мистер Фок. «Продолжайте, сэр, продолжайте!» — говорил Додсон. «Не хотели ли вы назвать нас ворами, мошенниками?» «Хотел!» — отвечал мистер Пиквик. «Вы мошенники! Воры!» или? «Может быть, вы намерены нанести мне личные оскорбления, задеть мою амбицию, сэр?» — сказал Фок. «Сделайте милость, не церемоньтесь. Вы не встретите ни малейшего сопротивления. Пожалуйста, я прошу вас об этом». И так как мистер Фок, говоря это, подошел на весьма соблазнительное расстояние к сжатому кулаку ученого мужа, то, по всей вероятности, Мистер Пиквик не приминул бы удовлетворить этой покорнейшей просьбе, если бы мистер Самуэль Уэллер, услышав из конторы эту суматоху, не бросился наверх и не удержал руки своего господина в самую роковую минуту. — Постойте, — сказал мистер Уэллер, — валан — очень хорошая игра, но если вы валан, а эти два законника-ракетки, то эдак они вас забузуют. Пойдемте домой, сэр. Если уж вам непременно хочется вздуть кого-нибудь, вздуйте лучше меня, когда мы выйдем на свежий воздух. Амбиция тут дорого стоит». И без дальнейших проволочек мистер Уэллер потащил своего господина вниз, откуда благополучно они выбрались на широкую улицу Корнгеля. Мистер Пиквик шел с рассеянным видом, сам не зная, куда и зачем. Через несколько минут он повернул за угол, там опять за угол и очутился в чипсайде. Самуэль Уэллер недоумевал. Зачем забрались они в эту глухую часть английской столицы? Вдруг мистер Пиквик повернулся и сказал. «Сэм, мне надо бы сейчас идти к мистеру Перкеру. Вам еще вчера, сэр, следовало пойти к нему. С этого нужно было начать. Правда, правда» конечно правда хорошо сэм мы пойдем вместе только не мешало бы наперед выпить стаканчик пунша я слишком разгорячился самуэль нет ли здесь поблизости какого-нибудь трактира мистер Уэллер уже несколько лет подряд занимался специальным изучением лондона он знал все и потому отвечал без малейшей остановки как не быть второй дом на правой руке вход со двора по черной лестнице налево в третьем этаже. Перед дверью большой ларь с битой птицей. Отворите и ступайте прямо до третьей комнаты. Там еще стоит большой круглый стол с переломленной ногой». Через несколько минут мистер Пиквик и Самуэль Уэллер вошли в трактир, носивший скромное название «Таверны». Они оба уселись за один стол. Мистер Пиквик приказал подать для себя пол бутылки рома и горячей воды. Самуэлю подали кружку Портера. Комната, где они расположились, довольно темная и грязная, состояла, по-видимому, под особым покровительством людей, посвятивших свои способности кучерскому искусству, потому что за разными столами сидели пьянствующие и курящие джентльмены, очевидно принадлежащие к ученому сословию кучеров. Между ними... Особенно обратил на себя внимание мистера Пиквика пожилой краснолицый толстяк, сидевший одиноко за противоположным столом. Он курил и затягивался с величайшим аппетитом, и перед глазами его постоянно носилось облако дыма. Но когда мало-помалу дым расходился, краснолицый толстяк искосо посматривал то на мистера Уэллера, то на самого мистера Пиквика его лицо довольно часто опускалось в кружку портера, но после каждого глотка он опять смотрел с каким то острым любопытством на незнакомых джентльменов положив наконец свои ноги на стул и прислонившись спиной к стене он вдруг начал затягиваться с решительным остервенением и глаза его впились в фигуру самуэля сначала мистер самуэль веллер не обращал никакого внимания на маневры забавного толстяка. Но, заметив, что мистер Пиквик довольно часто наблюдает один и тот же предмет, он сам обратился в ту же сторону и полузаслонил рукой свои глаза, как будто желал в точности рассмотреть черты интересного предмета и увериться в его тождестве с другим лицом. Скоро, однако ж, сомнения его совсем исчезли. Прогнав, Дуновением уст своих густое облако дыма, краснолицый толстяк пробасил хриплым, но довольно звучным голосом, который, казалось, сам собой, независимо от его воли, вытрубил из его груди закрытой огромной шалью. «Сэмми!» «Что это за человек?» — спросил мистер Пиквик. «Вот уж, сэр, чего совсем не ожидал!» — воскликнул мистер Уэллер. — Ведь это старик! — Старик? — сказал мистер Пиквик. — Какой старик? — Мой родитель, сэр! — отвечал мистер Уэллер. — Здравствуй, старина! И с этим излиянием сыновней нежности мистер Уэллер спешил очистить под для себя место для краснолицего толстяка, который с трубкой во рту и пивной кружкой в руке приветствовал своего возлюбленного сына. — Давненько мы не видались, Сэмми. Уж больше двух лет. Где ты пропадал? — Там же, где и ты, старый хрыч. Ну, здорово ли мачеха? — Здоровеет со дня на день. Провал ее возьми, — отвечал мистер Уэллер-старший, принимая торжественную позу. «Послушай, Сэмми, друг ты мой любезный!» «Когда я знал ее вдовой, это, что называется, была чудо на свете, а не баба! Смирна, как овца, ласкова, как голубь! А теперь уж не то, Сэмми, совсем не то! Она ведет себя не как жена!» «Право!» — спросил мистер Уэллер-младший. Старший мистер Уэллер покачал головой Затянулся, вздохнул и отвечал таким образом. «Лукавый попутал меня с Эмми! Окаянный смутил мою душу! Бери, друг мой, пример со своего отца и не зарься на вдовиц во всю свою жизнь, особенно если они занимались каким-нибудь ремеслом!» Передав этот родительский совет, Мистер Уэллер-старший снова набил свою трубку табаком из жестяной коробочки, бывшей в его кармане, и принялся затягиваться с превеликим пафосом. — Прошу извинить, сэр! — сказал он, обращаясь после продолжительной паузы к мистеру Пиквику. — Надеюсь, я вас этим не задел? Вы не женаты на вдове? — Нет, — отвечал улыбаясь мистер Пиквик. И пока мистер Пиквик улыбался, Самуэль Уэллер шепнул на ухо своему отцу, в каких отношениях был он поставлен к этому джентльмену. — Прошу извинить, сэр, — сказал мистер Уэллер-старший. — Надеюсь, что вы не нашли никаких художеств за моим сынишкой. — Я совершенно доволен вашим сыном, — отвечал мистер Пиквик. — Очень рад, сэр. «Очень рад!» — сказал старик. «Я так и думал, сэр. Воспитание его стоило мне больших хлопот. Уже пятилетним мальчишке он бегал у меня, где хотел, и промышлял свой хлеб, как умел. Иначе, сэр, и не должно воспитывать детей, если хотят из них сделать порядочных людей. С умением обращаться в свете...» опасный метод воспитания, заметил мистер Пиквик, и не совсем удачный, прибавил мистер Самуэль Уэллер. Вот еще недавно я сыграл из себя порядочного дурака. Кто это? спросил отец. Сын рассказал в коротких словах, как поймал его на удочку какой-то забулдыга по имени Иофф Троттер. Мистер Уэллер старший выслушал рассказ с величайшим вниманием, и затем подумав с минуту, спросил. «Этот джингль, — сказал ты, — парень высокий, тонконогий, длинноволосый, ворчит с короговоркой». «Да, да!» — перебил мистер Пиквик, не дожидаясь окончания фразы. «А у этого троттера огромная шершавая башка с черными волосами». «Да, да!» — подхватили в один голос мистер Пиквик и его слуга. «Ну, так и есть». «Я знаю этих сорванцов!» — сказал мистер Уэллер-старший. «Я даже знаю, где теперь они живут!» «Где?» — с живостью спросил мистер Пиквик. «В Я вам расскажу, как это я знаю. Мне часто приходится с одним джентльменом ездить в Берри. И в тот самый день, как мы схватили ревматизм, Я подрядился вести оттуда обоих этих мошенников в Ипсвич. Дорогой сказал мне этот пучеглазый болван в кофейной ливрее, что они надолго останутся в Ипсвиче. «Очень хорошо», — сказал мистер Пиквик. «Я готов преследовать его в Ипсвиче или во всяком другом месте». «Точно ли ты уверен, дедушка, что это они?» — спросил мистер Уэллер-младший. «Совершенно уверен, Сэмми». Наружность их с первого взгляда показалась мне довольно подозрительной, и к тому же удивило меня то, что слуга за панибрата обращался со своим господином. Они все смеялись и говорили, как славно удалось им поддедюлить старого воробья. Кого, сказал мистер Пиквик, старого воробья, сэр, должно быть, вас они и разумели. Нельзя определенно утверждать что титул «Старого воробья» мог быть слишком обиден для кого бы то ни было. Но все же при настоящих обстоятельствах это был совсем непочетный титул. Принимая в соображение все оскорбления и обиды этого негодяя, мистер Пиквик энергично ударил кулаком по столу и закричал громовым голосом «Я буду его преследовать!» «Мне приходится, сэр!» «Ехать в Ипсвич послезавтра», — сказал старик Уэллер. «Дилижанс мой отправляется из гостиницы пёстрого быка, что у уайт -Чапелле. Если вы уж непременно решились быть там, вам, я полагаю, всего лучше отправиться со мною». «Очень хорошо. Мы так и сделаем», — сказал мистер Пиквик. «Я напишу в Берри к своим друзьям, чтоб они искали меня в Ипсвиче». Куда же вы торопитесь, мистер Веллер? Не хотите ли чего-нибудь? Вы очень добры, сэр. Разве выпить бренди за ваше здоровье и за успех моего Сэмми? Так что ли, сын мой, любезный? Извольте, отвечал мистер Пиквик, подайте нам стаканчик бренди. Бренди принесли. Поклонившись мистеру Пиквику и бросив одобрительный кивок на Сэмми, Старик Уэллер с залпом выпил огромную рюмку. Молодец ты, старичина, сказал младший Уэллер. Только не мешало бы тебе быть немножко осторожней. У тебя ведь подагра, старый хрыч. Я нашел друг мой чародейственное лекарство от подагры, отвечал мистер Уэллер старший, опрокидывая вверх дном пустой стакан. Лекарство от подагры! — воскликнул мистер Пиквик, поспешно вынимая из кармана записную книгу. — Какое лекарство? — Да вот, видите ли, в чем штука, — отвечал старик Веллер. Подагрой вообще! Называется такая болезнь, которая, говорят, происходит от слишком большого спокойствия души и комфорта в домашнем быту. Поэтому, сэр, если вам случится страдать подагрой, то женитесь как можно скорее на вдове с громким голосом и широким ртом, и у вас мигом пройдет эта болезнь. Это, сэр, превосходный и вернейший рецепт против всех болезней, которые происходят от веселой жизни. Я употребляю его чуть не каждый день, когда возвращаюсь из трактира. Сообщив Этот драгоценный секрет мистер Уэллер-старший осушил еще стаканчик, поклонился, испустил глубокий вздох и удалился медленными шагами. — Ну, Самуэль, что вы скажете о своем отце? — спросил, улыбаясь мистер Пиквик. — Ничего особенного, сэр, — отвечал мистер Уэллер. — Старичина коренастый. — Что вы думаете насчет его образа мыслей? «Я полагаю, сэр, что он гибнет несчастной жертвой супружеской жизни», как говорил один судья, подписывая смертный приговор двоежонцу. Такое энергичное заключение не требовало ни возражений, ни объяснений. Мистер Пиквик заплатил деньги и направил шаги в гостиницу «Лебедя», где жил мистер Перкер. «Было уже восемь часов» когда путешествие его приближалось к концу. Типы джентльменов в грязных ботфортах и белых запачканных шляпах гуляли с большим комфортом на бульваре. И это могло служить несомненным признаком, что канцелярии деловых людей уже совершили полный круг дневных занятий. Мистер Пиквик боялся опоздать своим визитом к деловому человеку и опасения его совершенно оправдались, когда он поднялся по крутой лестнице на второй этаж. Наружная дверь мистера Перкера была заперта, и глубокое молчание, последовавшее за громким стуком Самуэля, свидетельствовало, что клерки разошлись из его конторы. «Что нам делать, Самуэль?» — сказал мистер Пиквик, «Надобно во что бы то ни стало сыскать адвоката». Я не сомкну глаз всю ночь, если не буду заранее уверен, что кляузное дело поручено опытному человеку». «Да вот, сэр, идет сюда какая-то старуха», — сказал мистер Уэллер. «Может быть, она смыслит что-нибудь?» «Эй! Матушка! Не знаете ли, где клерки мистера Перкера?» «Клерки мистера Перкера?» — повторила тощая и дряхлая старушонка, остановившаяся на лестнице перевести дух. «И где клерки? Нет их. Разошлись. Все до одного. Я иду убирать контору». «Вы не служанка ли мистера Перкера?» — спросил мистер Пиквик. «Нет, я его прачка», — отвечала старуха. «Вот что! Это, однако же, забавно, Самуэль», — сказал в полголоса мистер Пиквик, «что старухи в этих гостиницах называются прачками. Отчего бы это?» «Оттого, я думаю, что у них смертельное отвращение к мытью и чистоте», — отвечал мистер Уэллер. Такое предположение могло быть совершенно справедливым. Старуха, по-видимому, не имела привычки умываться каждый день, и толстые слои грязи на полу конторы, которую теперь она отворила, свидетельствовали весьма красноречиво, что мыло и вода были здесь совершенно неизвестными предметами. «Не знаете ли вы, матушка, где мы можем найти мистера Перкера?» — спросил мистер Пиквик. «Не знаю», — отвечала старуха брюзгливым голосом. «Мистер Перкер э, за городом». «Очень жаль». «Где, по крайней мере, его конторщик? Не знаете ли?» «Знаю. Только конторщик не поблагодарит меня, если я скажу, где он», — отвечала прачка. «Мне, однако, ж очень нужно его видеть». Приходите завтра, поутру. — Это будет поздно, матушка, — сказал мистер Пиквик. — Ну уж так и быть. Оно, я думаю, не будет большой беды, если я открою, где он теперь. Ступайте в трактир Сорока и спросите за буфетом мистера Лоутона. Вам укажут молодого красавчика. Это и есть конторщик мистера Перкера. Самуэль Уэллер очень хорошо знал, где трактир Сорока. Туда он и повел своего господина через лабиринт переулков и проходных дворов. Внутренний и наружный вид сороки во многих отношениях обратил на себя внимание ученого мужа. Прежде всего заметил мистер Пиквик, что в кухне Сороки была перегородка, и что за этой перегородкой нанимал себе угол починщик башмаков, откуда явствовала? что содержатель сороки владел искусством выжимать копейку даже из перегородок. Не подлежало также никакому сомнению, что содержатель сороки имел филантропическую душу. Это доказывалось его покровительством пирожнику, который без всякой помехи продавал свои лакомства на самом пороге трактира. Из нижних окон Украшенных занавесами шафранного цвета выглядывали две или три печатные карточки с известием, что почтенная публика может здесь утолять свою жажду яблочной настойкой и данцикским пивом из еловых шишек. Тут же на большой черной доске красовалась другая надпись, объявлявшая просвещенному миру, что в погребах заведения — Хранятся 500 тысяч бочек двойного портера, изготовленного по новоизобретенной методе. Носились слухи, что хозяин никому и никогда не показывал этих знаменитых погребов. Но, тем не менее, всякий знал, что они существовали в таинственных недрах земли. Если прибавить к этому, что на воротах трактира была вывеска с изображением птицы, весьма похожей на сороку, Изможденную временем и непогодой, то читатель получит удовлетворительное понятие о знаменитой таверне, посвященной вечерним вакханалиям мистера Лоутона и его товарищей. Когда мистер Пиквик вошел в буфет, пожилая женщина явилась из-за широм к его услугам. Не здесь ли, мистер Лоутон? спросил мистер Пиквик. Здесь, отвечала трактирщица. Чарли! Проводите этого джентльмена к мистеру Лоутону». «Теперь нельзя», — отвечал рыжеватый мальчишка. «Мистер Лоутон поет песню. Подождите, сэр, он скоро кончит». Лишь только рыжеватый мальчишка проговорил эти слова, как вдруг из внутренности трактира раздались громогласные восклицания, возвещавшие об окончании песни. Оставив Самуэля услаждать досуг Портером, Мистер Пиквик пошел наверх в сопровождении трактирного слуги. — С вами желают поговорить, сэр! А дутловатый молодой человек, занимавший первое место за столом в качестве президента, молодцевато взъерошил волосы и взглянул с некоторым изумлением в ту сторону, откуда происходил этот доклад. Изумление это увеличилось еще более, когда взор его упал, наконец, на фигуру джентльмена, которого до той поры никогда он не видал. «Прошу извинить, сэр», — сказал мистер Пиквик. «Мне очень жаль, что присутствие мое вносит сумятицу некоторым образом в вашу компанию. Но я пришел по особенному, весьма важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Впрочем, я задержу вас не более пяти минут и буду вам крайне обязан Если вы будете иметь снисходительность выслушать меня наедине, одутловатый юноша вышел из-за стола и попросил неизвестного джентльмена занять подле него место в темном углу этой залы. Мистер Пиквик со всеми подробностями от начала до конца рассказал свою горемычную повесть: А! -а, -а воскликнул Лоутон, когда мистер Пиквик кончил рассказ. «Дотсон и Фок! Славная практика у них! Отличные юристы! Знаю я этих господ! Дотсон и Фок!» Мистер Пиквик согласился, что Дотсон и Фок — отличные юристы. Мистер Лоутон продолжал. «Перкера теперь нет в городе, и он воротится не прежде, как в конце будущей недели. Но, если вам угодно почтить меня доверенностью в этом деле, я могу сделать...» Все необходимые распоряжения до приезда мистера Перкера». «Об этом-то, собственно, я и хотел просить вас, мистер Лоутон. Распоряжайтесь, как умеете, и в случае надобности пишите ко мне по почте в Ипсвич». «Извольте. С большим удовольствием», — сказал конторщик мистера Перкера. Заметив потом, что мистер Пиквик с любопытством посматривал на его товарищей, сидевших за столом, мистер Лоутон прибавил. Не угодно ли вам, сэр, присоединиться к нашему обществу часика на полтора? Компания у нас веселая, мистер Пиквик. Здесь главный конторщик Самкина и Грина, канцелярия Смитерса и Прайса, клерк Пимкина чудесно поет народные песни, Джек Бэмбер и многие другие джентльмены, с которыми, надеюсь, вам приятно будет познакомиться, мистер Пиквик. Вы, кажется, недавно воротились из провинции. Угодно вам пожаловать? Мистер Пиквик не решился пропустить такого благоприятного случая к изучению человеческой натуры. Его представили всем веселым джентльменам, и мистер Пиквик, заняв за столом место подле президента, немедленно потребовал себе стакан холодного пунша. Последовало глубокое молчание, совершенно противное ожиданиям ученого мужа. — Вас не беспокоит табачный дым? — сказал джентльмен с сигарой во рту, сидевший по правую руку мистера Пиквика. — Нисколько, — сказал мистер Пиквик. — Я очень люблю табачный запах. Хоть сам никогда не курю. — Это жаль, — заметил другой джентльмен с противоположного конца. — А я так скорее соглашусь сидеть без хлеба, чем без табаку. Продолжительное молчание. Прибытие незнакомого джентльмена, очевидно, расстроило общую веселость. «Мистер Гронди споет нам что-нибудь», — сказал президент. «А может, и не споет, сказал мистер Гронди. «Отчего же», — сказал президент. «Не могу», — сказал мистер Гронди. «То есть вы не хотите?» — заметил президент. «Не хочу», — отвечал мистер Гронди. «Другая продолжительная пауза». Президент, казалось, был в большом затруднении. «Что же, господа», — сказал он, — «никто не думает повеселить нас?» «Это ваша обязанность, господин президент», — отвечал, выходя из-за стола, молодой человек с густыми бакенбардами и косыми глазами. «Слушайте, слушайте!» «У меня, господа, была всего одна песня, да и ту я пропел два раза», — сказал президент. «Неужели я должен ее повторить опять?» Общее молчание заменяло на этот раз отрицательный ответ. «Сегодня, господа», — сказал мистер Пиквик, надеясь найти какой-нибудь интересный предмет для общих рассуждений. «Сегодня вечером, господа, зашел я в такое место, которое, без сомнения, всем вам известно, но где, по стечению разных обстоятельств, не случалось мне быть уже несколько лет подряд». Я, разумею, гостиницу «Лебедя» и тот квартал, где она стоит. Велика и обширна британская столица, господа. Каких гостиниц не найдешь в этих захолустьях? — Ну, теперь пойдет потеха, — сказал президент Науха мистеру Пиквику. — Вы задели за самую чувствительную струну одного из этих джентльменов. Старик Джек Бэмбер вечно говорит об этих гостиницах. Вы развязали ему язык мистер пиквик сначала не заметил желтого широкоплечего низенького и сутуловатого человечка с длинным носом и карими глазами на которого намекал мистер лоутон теперь ученый муж увидел сообразил и понял что это был старик странный старик когда он поднял свое морщинистое лицо устремил на него острый лукаво проницательный взгляд Мистер Пиквик не мог надевиться, каким образом сначала ускользнули от его внимания такие примечательные черты. Старик облокотился подбородком на свою длинную костлявую руку, украшенную желтыми ногтями необычайной длины. Склонил свою голову на один бок и дико заморгал своими карими глазами. Мистер Пиквик заключил и решил, что это... Весьма замечательная личность. Мы надеемся познакомить читателей с личностью Джека Бэмбера в следующей главе.